Глава 3. Мы ехали среди цветущих деревьев. Весенний лес замер. Ещё задолго до нашего появления птицы перестали щебетать, а мелкие зверюшки торопились укрыться в норы. Лесные обитатели прятались не от нас с Лоссеном и не от трёх дозорных, следовавших на почтительном расстоянии позади. Их напугал Юриан и посланцы Сонного Королевства. Браннага ехала в середине. Её окружали Юриан и Дагдан. Мы с Лосеном оказались по краям. Наверное, птицам и зверью эта троица казалась столь же опасной, как Богги и Наги. Стены мы достигли без каких-либо приключений. Юриан больше не пытался отвлечь наши с Лосеном внимание. Почти всю ночь я провела без сна, проверяя, не попытаются ли Дагдан и Браннага распространить на кого-либо своё демотическое влияние от Хелиона, верховного правителя двора дня, я унаследовала способность к разрушению чар. Недаром его прозвали рассекателем заклинаний. К счастью, я не обнаружила ничего подозрительного, только магическую охранную сеть вокруг особняка, защищавшую от перебросов. Во время завтрака Тамлин держался напряжённо, но остаться дома он меня не просил. Я даже осмелилась осведомиться о причинах его мрачности. Он сослался на головную боль. лассен дружески похлопал его по плечу и пообещал присматривать за мной. Услышав это, я чуть не расхохоталась. Однако сейчас мне было не до смеха. Всего четверть лиги оставалось до стены невидимой для глаз Но я ощущала её тяжёлое, жуткое присутствие. Оттуда шли магические волны, словно стена вдыхала и выдыхала. Мы проехали ещё немного. Лошади делались всё пугливее. Они мотали головами и били копытами по мшистой земле. Нам не оставалось ничего иного, как спешиться и привязать лошадей к нависающим ветвям буйно цветущего кизила. Пролом в стене вон там. — сказал Лассен, указав направление. Судя по голосу, он, как и я, тяготелся обществом гостей. Давя сапогами нежные розовые цветки кизила, Дагдан и Браннага пошли рядом с Лосеном. Юриан отправился на разведку. Дозорные остались с лошадьми. Я позволила себе несколько отстать и всем видом показывала, что воспринимаю поездку к стене как прогулку. Я оделась элегантно, и совсем не так, как одеваются для леса. Правда, мои ухищрения вряд ли могли одурачить принца и принцессу. Думаю, они помнили, что по силе и способностям я равна им. Я нарядилась в вышитый камзол сапфирового цвета и коричневые штаны, дополнив наряд кинжалом, рукоятку которого украшали драгоценные камни. Кинжал висел у меня на поясе. «Этот пояс мне когда-то... целую вечность назад...» подарил Лосен. «Кто пробил стену в этом месте?» — спросила Браннага, вглядываясь в дыру, которую не видели мы. Возможно, и она ничего не видела, а лишь ощущала дыру по движению воздуха. «Мы не знаем», — ответил Лосен. Он шел, скрестив руки. Пятна солнечного света падали на его зеленовато-коричневый камзол, расшитый золотыми нитями. Пятьсот лет — большой срок. Некоторые дыры появились как бы сами собой. Кстати, это довольно узкое. Вдвоём через неё уже не пройдёшь. Брат и сестра переглянулись. Я подошла ближе. Все мои чувства ощетинились, словно показывая ошибочность или неправильность этой затеи. «Я помню это место», — сказала я. «Здесь я тогда пересекла границу Притянии». Лассен кивнул. Близнецы наморщили лбы. Я подошла к Лосену. Моя рука почти касалась его руки. Лосен был сейчас живым барьером между мною и посланцами сонного королевства. За завтраком оба держались осторожнее и уже не пытались пробиться ко мне в разум. Сейчас я намеренно показывала им, что их присутствие меня пугает. От Браннаги не укрылось, что я чуть ли не прижалась к Лосену, а он повернулся, загораживая меня. Гобы принцессы тронула едва заметная холодная улыбка. «Сколько всего проломов в стене?» «На протяжении сухопутной границы мы насчитали три». Сдержанно ответил Лассен. «Есть ещё один, на расстоянии полулиги от берега». «В моём лице ничего не изменилось, хотя Лассен сообщил весьма ценные сведения». Но Браннага покачала головой. Её тёмные волосы прикрывали глаза от солнца. «Морские проломы для нас бесполезны. Нам нужно проникновение по суше». «Проломы наверняка имеются и на континенте», — заметил Лассен. «У тамошних королев ещё меньше власти над подданными, чем у вас», — сказал Дагдан. «Я впитала и эту драгоценную крупицу сведений». «Тогда не будем мешать вам осматривать пролом». Я кивнула в сторону стены. «Когда закончите, поедем к следующему». «До него два дня пути», — возразил Лассен. «Тогда мы подготовимся к путешествию», — простодушно сказала я, и, не дав ему возразить, спросила. «А где третий пролом?» Лассен топнул ногой по мшистой земле, но ответил. «В двух днях пути от второго». Я повернулась к близнецам и всё тем же простодушным тоном спросила. «Вы оба умеете совершать переброс?» Браннага покраснела. «Я умею», — ответил Дагдан. «Должно быть, ему приходилось нести на себе сестру и Юриана. Но всего на несколько лиг, если я перемещаюсь не один». Я лишь кивнула и направилась к зарослям Кизила. Лосен пошёл за мной. Когда мы достаточно отдалились в заросли цветущего кизила, сквозь которые пробивался солнечный свет, я остановилась и уселась на гладкий камень. Надо полагать, посланцы Сонного Королевства временно забыли о нашем существовании. Лосен уселся прямо на землю, привалившись спиной к стволу и положив ногу на ногу. «Что бы ты ни затевала, мы окажемся по колено в дерьме». «Я ничего не затеваю». — возразила я, вертя в пальцах сорванный цветок кизила. Тихо щелкнув, металлический глаз сощурился. «Скажи, ты действительно что-то видишь им?» Лосен не ответил. Я бросила цветок на пятачок мягкого мха, разделявшего нас. «Ты мне не доверяешь? После всего, через что мы прошли?» Лосен покосился на брошенный цветок, но по-прежнему не сказал ни слова. Я полезла в запличный мешок и достала флягу с водой. «Если бы тебе пришлось быть на той войне, на чьей стороне бы ты сражался?» — спросила я, сделав несколько глотков. «На их или на стороне людей?» Я бы примкнул к союзу между людьми и фейцами. «Даже если бы твой отец был против?» «Особенно, если бы он был против». Но я помнила уроки истории, преподанные мне Ризом. Берон как раз входил в этот союз. однако сейчас ты готов выступить на стороне сонного королевства. Ты же знаешь, как и он, я сделал это ради тебя. Слова Лассена были холодны, как куски льда. Я отправился с ним, чтобы тебя вернуть. Даже не подозревала, какой могучей побудительной силой обладает чувство вины, усмехнулась я. — В тот день, когда ты... ушла? — сказал он, — стараясь не произносить слов «исчезла» или «сбежала». Мы находились на границе. Получив сообщение, помчались домой. Но единственным следом оставленным тобой было кольцо, вплавленное между камнями пола в вестибюле. Я появился несколькими минутами раньше и сумел его вырвать, чтобы Тамлин не увидел. Ласен ненароком пытался выпытать подробности, касавшиеся обстоятельств моего исчезновения и указывавших на то, что оно не было похищением. «Они сделали так, что кольцо сильно нагрелось и соскользнуло у меня с пальца», — соврала я. У лоса надёрнулся кадык, но он лишь покачал головой. Лучики солнца, пробивавшиеся сквозь заросли кизила, бросали блики на его рыжие волосы. Несколько минут мы сидели молча. Судя по доносящимся звукам, близнецы заканчивали осмотр пролома. Я внутренне собралась, обдумывая каждое слово, которое намеревалось произнести, не вызвав при этом подозрений. лассен спасибо тебе. Спасибо, что отправился в сонное королевство, чтобы вызволить меня». Пальцы Лосена теребили мох. Губы были плотно сжаты. Это была ловушка. Я думал, нас там ждут совсем другие дела. Всё пошло не так. Я с трудом удержалась, чтобы не зарычать. Вместо этого я заставила себя подойти к Лосену и сесть рядом, прислонившись к широкому стволу дерева. «Ситуация жуткая», — сказала я, и это было правдой. Лосен тихо фыркнул. Я постучала коленом по его колену. «Не попадайся к Юриану на крючок. Он намеренно говорит гадости, чтобы нащупать наши слабые места». «Знаю». Я повернулась к Лосену. Теперь моё колено упиралось в его. «Скажи, зачем всё это делается?» — спросила я. «Что стоит за действиями сонного королевства помимо необузданной жажды завоеваний? Что движет королём и его подданными? Ненависть к остальному миру? Презрение?» Лосен наконец удостоил меня взглядом. Солнце падало прямо на его металлический глаз, высвечивая все малейшие части этого хитроумного устройства. начал он и осёкся. Из-за кустов появились Браннага и Дагдан. Увидев нас сидящими вместе, близнецы нахмурились. Следом вышел Юриан. Похоже, он докладывал о результатах разведки, но тут же замолчал и улыбнулся. «Ещё бы! Мы сидели колено к колену и почти что нос к носу». «Берегись, Асан язвительно усмехнулся полководец. Ты знаешь, что бывает с теми, кто трогает собственность Верховного правителя? Ласен зарычал, но я предостерегающе посмотрела на него. Что ей требовалось доказать, подумала я. Уголок Ласэна рта и загнулся вверх. И Анта ждала нас в конюшне. Она явилась к столу под конец завтрака, когда золотистые лучи солнца залили столовую. Как ей предполагала, верховная жрица устроила целый спектакль. Это время Ианта выбрала не случайно. Она встала на пути одного из солнечных лучей, который озарил ей волосы. Камень в обруче вспыхнул ярким голубым огнем. Я даже придумала название для картины «Воплощенное благочестие». Тамлин довольно сдержанно представил ее гостям, после чего Ианта принялась обхаживать Юриана. Тот лишь хмурился на неё, как на назойливую муху, мельтешащую перед глазами. Дагдан и Браннага слушали её тирады с нескрываемой скукой. Я начала подумывать, что им вполне хватает общества друг друга. Возможно, не только за столом. К красоте Ианты близнецы остались равнодушны. А ведь она привыкла ловить на себе восхищённые взгляды не только мужчин, но и женщин. Следом мне подумалось, что близнецы давно лишились не только души, а и каких-либо проявлений страсти. Терпения Юриана и близнецов хватило на считанные минуты, после чего все трое вернулись к прерванному завтраку, сочтя еду интереснее речей и анты. Неудивительно, что верховная жрица решила встретить нас здесь. Я несколько месяцев не ездила верхом. Меня так трясло, что я не могла спешиться без посторонней помощи. Я умоляюще посмотрела на Лосена, и он, почти не прячу усмешки, неспешно двинулся ко мне. На глазах всех он обвил своими мощными руками мою талию и, легко сняв с лошади, опустил на землю рядом с Иантой. Я ограничилась тем, что в знак благодарности потрепала Лосена по плечу. Он же, везде и всюду оставаясь придворным, учтиво поклонился». Порою мне было тяжело вспоминать, что я должна ненавидеть Лосена. Вспоминать об игре, которую вела. «Надеюсь, ваша поездка была успешной?» — защебетала Иента. «Кажется, они остались довольны», — ответила я, кивнув в сторону удалявшихся близнецов. Я не ошиблась. Дагдан и Браннага действительно были удовлетворены результатами осмотра. Но я пока старалась поменьше их спрашивать. «В дальнейшем им придётся отвечать на вопросы, и не только мои». «Благодарите котёл за это», — склонив голову, произнесла Ианта. «Чего тебе и хотелось», — довольно резко бросил ей Ласен. Ианта нахмурилась, но быстро совладала с собой. «Правила гостеприимства обязывают нас устроить торжество в честь наших гостей». «Оно очень удачно совпадает с празднованием Дня летнего солнцестояния, до которого осталось всего несколько дней. Я хотела поговорить с Фейерой о грядущем торжестве. Если ты, конечно, не возражаешь». Обратилась она к Лосену, сопроводив последнюю фразу фальшивой улыбкой. «Он не возражает». Торопливо ответила я, не дав Лосену сказать что-то такое, о чём он потом пожалеет. «Дай мне час на еду и переодевание, а потом встретимся в кабинете». Я вела себя независимее, чем прежде, когда я смотрела Ианти в рот. Но возражений с её стороны не последовало. Взяв Лосена под локоть, я повела его к выходу. «До скорой встречи!» — сказала я Ианте. Мы вышли из сумрака конюшни на яркий дневной свет. Я спиной чувствовала на себе взгляд Верховной Жрицы. Лосен был весь напряжён, его почти трясло. «Что между вами произошло?» Шепотом спросила я, когда мы оказались среди живых изгородей сада. «Не хочу вспоминать. Когда меня забрали...» — я едва не произнесла, когда я сбежала. «А не с Тамлином?» «Мне не приходилось разыгрывать тошноту. Меня действительно мутило?» «Нет», — хрипло возразил Лосен. «Нет». Когда наступил колонмай, Тамлин отказался. Он напрочь отказался участвовать. Я заменял его в ритуале, но... Я забыла. Совсем забыла и про Каланмай, праздник огня, и про ритуал. Где же я находилась в это время? Неудивительно, что я забыла. Я тогда была в горной хижине, и мы с Ризом наслаждались друг другом. Возможно, в ту ночь мы создали собственную магию. Но, Ласен... Значит, в ночь Каланмая ты повёл Ианту в пещеру? — Он избегал моего взгляда. Она настаивала. Тамлин был... Пойми, Фейера, всё было очень и очень скверно. Я пошёл вместо Тамлина и выполнил свой долг перед двором. Я пошёл добровольно, и мы завершили ритуал. Неудивительно, что Янта отстала от Лосена. Она получила желаемое. «Пожалуйста, не говори о Лайне», попросил Лосен, когда мы... когда мы снова её разыщем. Возможно, он добровольно совершил с Иантой великий ритуал, но никакой радости это ему не принесло. Наоборот, лишь добавило страданий. У меня ёкнуло сердце, и я сказала то, что думала. «Раз ты просишь, я буду молчать». Мне вдруг показалось, что пояс и кинжал тяжелеют. «Жаль, что меня здесь не было. Я бы этого не допустила». Я не играла. Я действительно так думала. Лосен стиснул мне пальцы. Дорожка сделала поворот. Живая изгородь осталась позади. Перед нами выселся дом Тамлина. Фера, ты мне более надёжный друг, чем я тебе», — тихо сказал Лосен. Осила хмуро разглядывала два платья, висевшие на открытой дверце шкафа. Её длинные коричневые пальцы разглаживали складки на шифоне и шёлке. «Даже не знаю, можно ли их расставить в талии», — говорила служанка, не глядя в мою сторону. Я сидела на краешке кровати и слушала её монолог. «Мы, когда их ушивали, почти ничего не оставили на припуск. Наверное, придётся заказывать новые». Она повернулась ко мне и окинула взглядом мою фигуру, завёрнутую в халат. Я знала, что видела осела, то, чего не скроешь никаким враньём и ядовитыми улыбками. Из подземелий Амаранты я вернулась из худавшей, похожей на призрак. Ао, злодея Риза я избавилась от болезненной худобы и нарастила мускулы. Бледность лица сменилась бронзовым загаром. Для женщины, которую месяцами мучили и истязали, я выглядела слишком хорошо. Мы со силой смотрели друг на друга. Из коридора доносились приглушённые голоса немногочисленных слуг, занятых последними приготовлениями ко дню летнего солнцестояния. До него оставалось меньше суток. Целых два дня я вела себя, как и надлежит хорошенькой игрушке. Я почти не открывала рта, и потому мне позволяли присутствовать на встречах с посланцами Сонного Королевства. И они, и мы вели себя крайне осторожно. Дагдан и Браннага туманно и уклончиво отвечали на вопросы Тамлина и Лассена о передвижении их собственных и союзнических армий по землям Придиании. Эти встречи ничего не давали, поскольку близнецы вовсе не собирались сообщать нам какие-либо важные сведения. Зато их очень интересовали сведения о наших силах. И, конечно же, им хотелось побольше узнать о Дворе Ночи. Я кормила Дагдана и Браннагу смесью из «Правды и лжи». Кое-что рассказала о расстановке иллирианских сил в горах и степях, но когда меня спросили, какой клан является самым слабым, я назвала им «самый сильный». Расточала похвалы голубым камням из сонного королевства, говоря, что их сила успешно противостояла силе Кассиена и Азриэля. Однако ни слова не сказала о лёгкости, с которой Кассиен и Азриэль справлялись с этими камешками. Если мне задавали вопрос, от которого я не могла уклониться, я ссылалась на потерю памяти после пережитых потрясений. Но, несмотря на разыгрываемую мной откровенность, принц и принцесса весьма скупо делились своими сведениями. И, что удивительно, самой наблюдательной оказалась осилла. Что бы я ей ни говорила, какие бы объяснения ни изобретала, она улавливала пустяковые, казалось бы, несоответствия между моими словами и действительностью. Увы... Я не могла управлять абсолютно каждой мелочью. «Как ты думаешь, в моём гардеробе найдутся платья, подходящие для торжества?» Беззаботным тоном спросила я, когда наше молчание слишком затянулось. Розовое и зеленое неплохо на мне сидит, но я их уже три раза надевала». «Прежде тебя это не заботило», — осела, прищёлкнула языком. «А разве мне нельзя что-то изменить в своих привычках?» Тёмные глаза служанки чуть сощурились. Она молча распахнула шкаф и принялась рыться в платьях. «Можешь надеть вот это». Её тонкие пальцы сжимали бирюзовый наряд, какие носили при дворе ночи. Покрой очень понравился бы омрение. Она любила такие одежды. У меня сжалось сердце. «Почему?» Я не могла связать двух слов. Мне пришлось замолчать и резко дёрнуть себя за внутренний поводок. Я расправила плечи и посмотрела на служанку. «Вот уж не думала, осела, что ты можешь быть такой жестокой». Она усмехнулась и поспешно затолкала наряд обратно. Два таких же Тамлин разорвал в клочья. Этот уцелел, потому что лежал в другом ящике. Я протянула нить в коридор, проверить, не подслушивает ли кто. «Тамлин был в крайнем смятении», — сказала я. «Жаль, что и этот наряд не попался ему на глаза». «Ты же знаешь, всё это происходило при мне». вздохнула, а села, скрещивая на груди свои длинные худые руки. «Я видела, как появилась Маригана, как окружила тебя коконом магической силы и подхватила на руки, словно ребёнка. Я ещё тогда умоляла её забрать тебя отсюда. Я пыталась сглотнуть, но горло стиснуло судорога. Там Лину я ни слова не сказала, и никому из них. Пусть думают, что тебя похитили. Но ты цеплялась за неё». а из-за тебя была готова поубивать нас всех. Не знаю, почему тебе почудилось такое. Пробормотала я, плотнее запахивая полы шёлкового халата. Слуги говорят. В Подгорье я не слышала, чтобы Ризент хоть пальцем тронул кого из слуг. Караульных, прихвостней Амаранты, тех, кому она приказывала убивать. Да. На слабых, кто не может постоять за себя. Он никогда не обижал. «Он — чудовище», — сказала я, ненавидя себя за эту ложь. «Они вот говорят, ты вернулась другой, будто бы умом повреждённой и вообще», — засмеялась осела. Её смех напоминал воронье карканье. «Я уж и не стала их разочаровывать. По мне так ты вернулась и в здравом уме, и в крепком теле. Наконец-то перестала быть заморышем, каким я увидела тебя впервые». Передо мной разверзлась пропасть с натянутыми над нею тонкими верёвками. Моя жизнь и жизнь всей притянии зависели от умелого передвижения по ним. Я встала. У меня слегка тряслись руки. «У меня двоюродная сестра служит в Адриате, во дворе Верховного Правителя», — вдруг сказала Асила. «Адриата, столица двора лета». Я совсем забыла, что Асилла родом оттуда. Когда Амаранта захватила власть, её сестру зверски убили. Асиле с двумя пленниками удалось бежать. Слуг в том дворце должно быть не видно и не слышно. Зато они многое видят и слышат. Асилла была моим другом. Рискуя жизнью, она помогла мне добраться до Подгорья. И потом, когда я несколько месяцев прожила в здешней клетке, она тоже всячески старалась мне помочь. Но если сейчас она своей откровенностью всё испортит? Сестра рассказывала, как ты побывала там с визитом. Здоровая, смеющаяся и счастливая. Всё это было спектаклем для публики. Он заставлял меня разыгрывать веселье и счастье. Разыгрывать дрожь в голосе мне не требовалось. Она была настоящей. А сила наградила меня лукавой, понимающей улыбкой. Но... «Если ты так говоришь». «Да, так я и говорю». Асила снова полезла в шкаф и достала платье кремово-белого цвета. «Ты его ни разу не надевала. Я заказала его на потом, после свадьбы». Платье не было свадебным в полном смысле слова, но достаточно похожим на свадебное. Я бы ни за что не надела его после возвращения из Подгорья. Тогда я старалась избегать всякого сравнения со своей истерзанной душой. Но сейчас я выдержала взгляд оселы. Интересно, какие из моих замыслов она сумела разгадать? «То, что я тебе скажу, повторять не стану», — прошептала служанка мне на ухо. «Не знаю, что у тебя на уме, но что бы ты не затевала, умоляю, не втягивай в это моих мальчишек». Может мы и заслужили твое возмездие, но их прошу тебя. Пощади. Мне бы и в голову не пришло, чуть не выпалило я. Но затем, продолжая играть свою роль, лишь нахмурила брови, выражая полное недоумение. Причем тут твои мальчишки? я всего-навсего хочу вернуться к привычной жизни. исцелиться. Исцелить прекрасную землю от лжи и тьмы, которая пока лишь разрасталась. Похоже, Ассила поняла мои истинные замыслы. Она повесила платье на дверцу шкафа и расправила блестящие складки. «Надень его на завтрашнее торжество», — тихо сказала она. Так я и сделала.